Заключение к разделу третьему. Для различных областей Ирана и Средней Азии характерна неравномерность исторического развития. В то время как в одной части региона уже сложилось раннеклассовое общество и государство, в других областях древние племена жили еще в условиях первобытно-общинного строя. С течением времени эта неравномерность развитие постепенно сглаживалась. Переход к земледелию и скотоводству произошел в Иране и Средней Азии сравнительно рано, почти одновременно с Месопотамией. В 6-5 тысячелетиях до нашей эры оседлые племена освоили благоприятные для земледелия оазисы Иранского плато и юга Средней Азии. В четвертом тысячелетии значительного развития достигла группа племен на юго-западе Ирана в области, носящей название Элам. Здесь быстро развивается поливное земледелие, ремесла, складывается поселение городского типа с монументальной архитектурой. К началу третьего тысячелетия до нашей эры формируется классовое общество и государство, возникает оригинальная письменность в третьем тысячелетии до нашей эры на территории илама существовало несколько небольших государств сузы аншан и другие лишь постепенно и порой временно объединявшихся в единое государство иногда элам находился в зависимости от государства месопотамии аккада три династии ура порой иламские цари распространяли свою власть на южное двуречье На остальной территории Ирана и на юге Средней Азии, где поливное земледелие использовало ограниченные водные ресурсы небольших речек и ручьев, выделение ремесел и формирование поселений городского типа приходится на третье тысячелетие до нашей эры В конце третьего-начале второго тысячелетия до нашей эры на юге Средней Азии складывается классовое общество Алтын-Депе, с четкими признаками социальной дифференциации. Аналогичные процессы наблюдались и в ряде других областей, но к середине второго тысячелетия до нашей эры большинство таких центров приходит в упадок. Важным событием древней истории Ирана и Средней Азии было расселение племен индоиранской языковой ветви и прежде всего ираноязычных племен, Вторая половина второго тысячелетия, первая треть первого тысячелетия до нашей эры Повсюду, смешиваясь с местным населением, эти племена передавали ему свой язык. К 673 году до нашей эры относится создание в северо-западном Иране крупного объединения ираноязычных медийцев, возглавленных Каштарити. При царе Киаксаре. 625-585 годы до нашей эры Мидия, разгромив Ассирию, превратилась в крупнейшую державу, простиравшуюся от Лидии до южных областей Средней Азии. Страница 303. В оазисах Средней Азии, среди оседлых и раноязычных племен, также шло образование политических объединений, например, Бактрийское царство Медийцам не удалось создать прочную централизованную державу и в 550 году до нашей эры они уступили ведущую роль персам, до этого входившим в состав Медийского государства Царь персов Кир II и его сын Камбис завоевали весь Ближний Восток и создали огромную мировую державу которая стала крупнейшим военно-административным объединением на Древнем Востоке. В определенной мере она способствовала оживлению экономики, обогащению верхушки класса рабовладельцев, особенно связанных с торговлей. Для третьего века до нашей эры, века нашей эры, характерны дальнейшее развитие внутренней и международной торговли, Интенсификация денежных отношений, подъем городской жизни, творческий синтез восточных и греческих традиций, особенно заметные в сфере культуры. Складываются две крупные державы Парфия, 250-й год до нашей эры, 224 год нашей эры, включавшая В пору своего расцвета юго-запад Средней Азии, Иран и Месопотамию, и Кушанское государство I-IV века нашей эры, с главными центрами в Бактрии и северо-западной Индии. С I века до нашей эры Парфия втягивается в войны с Римом, ограничившие восточную экспансию Рима районами Месопотамии. Кушаны сдерживают проникновение в Восточный Туркестан, Ханьского Китая. На последних этапах существования рабовладельческого общества Ирана и Средней Азии отмечается стремление создать более гибкие формы эксплуатации, повысить производительность труда рабов, заинтересовать их в результате своей работы. Это было одним из проявлений кризиса рабовладельческой системы с которым во многом связаны постепенный упадок Парфии, а затем и Кушанского государства.